Леди Валерия поручила ему рассчитать Грейс в случае, если та вернется. Когда она дала ему это поручение? Ее светлость или считала, что бегство горничной снимает с ее сына все подозрения, или же знала, что Грейс больше никто и никогда не увидит? Что из двух? Алек позвонил сержанту шоу, уточнить пару вопросов. Пришел Эрни Пайпер с отпечатанными протоколами, и это потряс... прояснило еще ряд моментов. Вещи Грейс до сих пор оставались в ее комнате, в холле, сообщил Пайпер. Но поскольку они состояли только из одежды горничной, никто не придал этому значения. Что-то в словах Эрни на мгновение зацепило внимание Алика, но прежде чем он успел поймать мелькнувшую мысль, Пайпер продолжил доклад. И шофер божится, что вечером 13 декабря никто машин не брал. А он совершенно в этом уверен? Да, шеф. Его комната прямо над гаражом на старом сеновале. Гараж-то переделали из конюшни. Шофер весь вечер провел там, отдыхая накануне поездки в Лондон. Свидетели есть? И никаких намеков на то, что он тоже интересовался Грейс? Свидетелей нет, шеф. Но он обручен с девицей из Уитбери и не хочет, чтобы об этом узнала ее светлость. Я взял ее имя и адрес на случай, если понадобится проверить. «Отличная работа, Эрни. Сходи, поешь перед поездкой в Крю, а протоколы я потом посмотрю». В столовой кроме них никого не оказалось. Петри по просьбе матери пошел звонить какой-то из своих престарелых дальних родственниц. «Вам не кажется странным, шеф, — заговорил Пайпер, — что этого длинноволосого типа второй день не видно? Ну, то есть, когда мисс Роберта пропала и все такое? Боже, праведный, я и забыл. Ты ведь говорила, незнакомый. «У меня с этим печатанием все из головы вылетело, шеф», – признался Пайпер. «Как думаете, он где-то вместе с ней?» «Вполне возможно. Я сам должен был обратить на это внимание. Все ищут одинокую женщину, не пару». «Миссис Чивер», – обратился он к хозяйке, которая как раз подавала суп. «Что, наш приятель-поэт выписался?» «Это мистер Уилкинсон, сэр? У него комната еще на три ночи, и одну из своих сумок он тут оставил». Сказал, отъедет на ночь или две. Но вы ведь не думаете, сэр, что он съехал, не заплатив? встревожилась она. Не думаю, успокоил ее Алик. Но, пожалуй, мне стоило бы взглянуть на эту его сумку. Вдруг она пустая? Конечно, сэр, только, может, после ленча котлеты-то подрумянились и в самый раз. Конечно, не стоит портить лечь, а сумка не убежит. Если мистер Уилкинсон сбежал, полчаса ничего не решат. Хозяйка вышла, а Алик повернулся к Пайперу. Если сумка окажется пустая или набита хламом, я добавлю его к списку подозреваемых. Но все, что ему достаточно сделать, чтобы стать неузнаваемым, это подстричься. Впрочем, возможно, он просто не хотел платить, и его исчезновение не имеет никакого отношения к мисс Парслову. В небольшом соковояже обнаружилось довольно много книг. Неожиданно аккуратно сложенные сорочки и недорогой, но вполне пристойный вечерний костюм. У Алика сложилось впечатление, что знакомство у Илкинсона с мисс Парслоу довольно шапочное и наверняка не связано с Грейс. Впрочем, в любом случае, леди Валерия наверняка представляла собой серьезный повод для того, чтобы организовать дело со всей возможной конспиративностью. В холл Алик пошел пешком. Пайпер с Остином отправились в Крю встречать с поезда Тома Тринга. Легкие облачка в небе окрасили желтый цвет, что в сочетании с морозным воздухом предвещало снегопад. Алик надеялся, правда, что этого не случится, пока его автомобиль не вернется в околсуич. Несмотря на морозец, во дворах деревенских домов играли тепло одетые дети. Почти все подбегали к ограде поглазеть на него, а одна отчаянная девочка даже помахала рукой. Алик помахал в ответ, от отчего она и ее товарищи с визгом бросились прятаться в дом. Магазины почты по причине субботы не работали, поэтому и взрослых на улице встретилось немного. Один или двое прохожих с улыбкой кивнули Алику, остальные просто не обратили на него внимания. Кузница казалась заброшенной, и на его стук в дверь никто не ответил. Из чистого любопытства Алик обошел дом, с опаской пробираясь между грудами ржавого металлолома. Задний двор тоже оказался вымощен булыжником, только на нем, помимо того же металлического хлама, обнаружился довольно большой чистый кусок. Должно быть, мост составил сюда свой грузовик, а еще занимался здесь всяким механическим ремонтом. У задних ворот кузницы стоял видавший виды трактор, На прицепленной к нему допотопной баране ярко выделялись на фоне ржавчины свежие, блестящие металлические заплаты. самого же кузнеца не было видно. Алик пошел дальше. Когда он подходил к холу, поднявшийся ледяной ветер, начал разгонять тучи. Алик с удовольствием шагнул в относительное тепло особняка. «С вами хотела поговорить мисс Дел Римпл», — проворчал, встретивший его у двери Моуди. «Прежде чем вы встретитесь с кем-либо еще, мисс ждет вас в красном салоне. Я провожу вас туда». Еще до того, как Моуди открыл дверь, до Алика донесся лихорадочный стрек от пишущей машинки, прерваемый лязгом каретки, возвращаемый к началу строки. Дейзи сидела за столом эпохи регенства, и ее силуэт четко вырисовывался на фоне окна. От Отбарабанив на клавишах еще несколько слов, она прервалась и повернула голову в его сторону. «Алик, дайте мне еще полминуты добить абзац». Дворецкий бесшумно исчез. Алик порылся в кармане, достал коробок спичек и зажег пару газовых рожков. В их свете глазу открылась картина над камином. Батальная сцена со вспышками выстрелов и разбросанными по всей поверхности полотна окровавленными телами британских солдат и полуголых туземцев. Алик повернулся к ней спиной. «Жуть, правда?» Выкрутив из каретки отпечатанный лист, Дейзи улыбнулась. Как показалось Алику, немного напряженно. «Жутковато, но при этом весьма героично, на мой взгляд. Возможно». Она встала и обошла стол. «Если мы сядем вот на эти два стула и немного их повернем, нам не придется на нее смотреть». «Вы не будете возражать, если я закурю?» Дейзи согласно кивнула, и он достал трубку и кисет. «Что-то не так, Дейзи? Ведь не викторианская же мазня вас расстроила?» «Ох, да нет же, просто мне нужно сказать вам кое-что, а это не так просто». «Может, выключите на минуту ваш всепроникающий взгляд?» «Извините, дурная полицейская привычка!» Алик повозился, набивая трубку и пытаясь ее раскурить. «Это ведь про Гудмана, не так ли?» – спросил он между затяжками. «Как вы догадались?» «Это нетрудно. Вы ведь взяли его под свое крыло, как прежде леди Вендуатер. А еще я знаю, он что-то скрывает». К убийству это не имеет никакого отношения. «Алик, честно, Бен, вы ведь знаете, бывают такие мужчины, которым не нравятся женщины». «Боже, праведный, так вот в чем дело, Годман и Парслоу». «Ну, конечно, стоит ли удивляться тому, что бедолага оказался в таком дерьме?» «Они любят друг друга. Вам ведь не нужно их за это арестовывать, правда?» Людей арестовывают за действия, а не за наклонности, а у меня нет доказательств непристойного поведения. Но вы понимаете, что это дает им обоим отличный мотив избавиться от Грейс?» Гудман мог просто ревновать, а Парслоу рисковал тем, что его заставят жениться. «Так отец все-таки Парслоу пытался доказать, что он не тот, кто есть?» «Да», – печально подтвердила Дейзи. «Я понимаю, это для них обоих выглядит достаточно плохо, но...» Но я правда верю, что они скрывали только это. «Ни у одного из них нет алиби с 10 до 11 продолжал Алик, перебирая в памяти их показания. «Если только...» «Да, это многое бы объяснило. Если только они не были вдвоем. Но я не могу принять их показания друг на друга. А если они были наедине, то и убийство могли совершить вдвоем. Мне нужно поговорить с ними обоими. Вместе». «Позвольте мне остаться, Алик». Если они сами не будут против, я могу стенографировать допрос. Алик подумал. Ладно. Это абсолютно противоречит правилам. Но они все равно уже признались вам, а подобных вещей Пайперу без крайней нужды лучше не знать. И его все равно нет. Уехал встречать Тома в Крю. Сержант Том приезжает? Дейзи расплылась в улыбке. Здорово? Он мне нравится. Звоня в колокольчик, стоявший на каминной полке. Алек в очередной раз восхитился ее способностью радоваться мелочам даже в самых сложных обстоятельствах. Вот и Джон так. Ее мог порадовать цветущий тюльпан во время налета цепелинов. Вошел шаркая Моуди, и Алек попросил его позвать Бена и Себастьяна. Дэйзи вернулась за стол и приготовила карандаши и тетрадь. «Почему вы не бьетесь в истерике?» – поинтересовался Алик, сдвигая в сторону пишущую машинку. «Мне, казалось, большинство женщин вашего класса даже не догадываются о существовании таких неестественных наклонностей. А уж в среднем классе я и вовсе не сомневаюсь. Моя мать, например, точно не знает». Он сел за стол. «Ну, общественной школы, и у меня был брат, поневоле что-нибудь да услышишь. И не забывайте, я живу в богемном квартале». И все равно меня потрясает, с каким спокойствием вы приняли новость о наклонностях своего друга. Да нет, на самом деле это, конечно, меня шокировало. Но, в конце концов, они ведь те же самые люди, какими были прежде. Я не думаю, чтобы они могли как-нибудь это изменить. Поэтому это даже нельзя назвать неестественным, правда? Это все равно, что обвинять кого-то в хмурости или, ну, в том, что облысел до срока. Дейзи внимательно посмотрела на него. Хотя я рада что вы пока не облысели. «Пока!» — произнес Алекс наигранным возмущением. Они все еще смеялись, когда вошли Парселу и Гудман. Оба ими имели довольно смущенный вид. Гудман хромал первым. «Насколько я понимаю, вы не готовы бросить нас обоих за решетку?» инспе... э -э Не договорив, он согнулся от приступа кашля. Парслоу догнал его и взял под руку. «Это все холодный ветер», — объяснил он. «И сквозняки повсюду, и десять у огня, Бен». «Да, конечно», — согласился Алекс, с сожалением загасив трубку, которая только-только раскурилась, выпустив клуб дыма, без всякого сомнения опасного для пораженных газом легких. Напоминание о военном прошлом Гудмана стерло последние крупицы презрения, которые он тщательно скрывал от Дейзи. Забота юного Адониса об искалеченном партнере тоже удивила и произвела на него впечатление». Связь оказалась вовсе не такой односторонней, как ему представлялось. Дейзи тоже поспешила помочь парслу садить Бена в кресло у огня, Алекс с неодобрением заметил, что в глазах у нее загорелся хитрый огонек. Она шепнула что-то парслоу на ухо. На его лице вихрем принеслись удивление, понимание, а потом в глазах отразилось точно такое же выражение. Алик едва не застонал вслух. Что она еще задумала? Ему полагалось бы отослать Дейзи прочь, пока дело не зашло слишком далеко. Вместо этого его губы, словно подчиняя взгляду ее голубых глаз, сами собой произнесли слова. «Вы не будете против, если мисс Дейл Римпл останется, чтобы записывать нашу беседу?» «Не будем», — твердо ответил Парслоу. Он достал из кармана плоскую, обтянутую кожей фляжку, отвинтил крышку и приложил к бледным губам Гудмана. После нескольких глотков на его впалые щеки вернулось подобие румянца. Однако Бен, откинув голову на спинку кресла, не делал попыток заговорить. Себастьян придвинул кресло в стул, сел и ободряюще положил ладонь на руку Гудмана. Алекс сел напротив них, а Дези осталась за столом. «Ладно», — начал он, — «будем считать, что мисс делрипу все мне рассказала, так что не станем к этому возвращаться. Вам не хотелось бы уточнить свои предыдущие показания, мистер Парслоу?» «Да. Большую часть времени между 10 и 11 вечера 13 декабря мы с Беном провели вместе. Я спустился в библиотеку, и ну, мы в первый раз по-настоящему поговорили э -э, о всяком, о том, что мы значим друг для друга», — договорил он и вздернул подбородок. «Почему вы не говорили мне об алиби, которое каждый из вас мог дать друг другу?» «Это я виноват, инспектор», — слабым голосом произнес Гудман. Мне казалось важнее скрыть наше стремление к обществу друг друга, чем обеспечивать алиби. Тем более, что Грейс убили не мы. Общение с инспектором данатом не подготовило меня к тому, что полицейский офицер может быть интеллигентным, более того, проницательным. Алик бесстрастно кивнул в знак благодарности за комплимент. «Это моя ошибка», — возразил Парслоу. «Я не помню, чтобы мы договаривались не сообщать о том, что я заходил в комнату Бена, передать ему слова моей матери. Должно быть, это вас и насторожило». Вид у него сейчас был спокойный, даже уверенный. Ничего похожего на прежнего, запуганного, огорчавшегося по пустякам юношу. Алику показалось, его напряжение было связано с боязнью того, что всплывут на поверхность их сгодным отношением, а не со смертью Грейс. И вот все открылось». Но это оказалось совсем не так страшно, как Себастьян ожидал. И это отсутствие страха заставило Алика даже при отсутствии доказательств поверить в их взаимное алиби. А вот обретенная уверенность – это совсем другое дело. Она появилась после нашептываний Дейзи. Что дьявол ее побери, она ему сказала. «Что ж, насколько я могу судиться, вздохом», – вздохом произнес он, – вы оба чисты. Тем не менее я вынужден просить вас не покидать около скол» не поставив меня предварительно в известность. «Мы не уедем», — поморщившись, пообещал Парслоу. «Одного беглеца в семье более чем достаточно. Бог свидетель, хотелось бы мне знать, куда и зачем отправилась Бобби. Но это никак не может быть связано с Грейс, инспектор. Я совершенно убежден, что не может». «Вашей сестре известно про вас и мистера Гудмана, сэр?» «Нет, ничего». Бобби отличная спортсменка, но слишком прямолинейна, чтобы видеть что-либо, если только это не сунут ей прямо под нос. Как и мой отец, хотя нет, он-то и под носом ничего не увидит. Бобби и насчет Грейс не догадывалась, пока я ей не сказал. «А леди Валерия?» «Думаю, она что-то подозревала», – медленно проговорил пару слов. «Даже до того, как я понял это сам. Этим, возможно, и объясняется то, как она опекала меня со времен школы. Вам не кажется?» Она защищала меня от самого себя. И, Грейс, я все думал над вашими словами насчет рюмки на ночь и утреннего чая в постель. Вы считаете, моя мать нарочно подталкивала ее к этому в попытках изменить меня? Ну, скорее для того, чтобы доказать себе именно то, что настолько, мне кажется, вы пытались доказать себе. Осторожно, предположил Алик. Грейс говорила Моргану, что ее светлость поощряла ее совратить вас ровно как ее отец. «Мос? Только ради того, чтобы доставить нам неприятности?» Это для Парсла только-только обретшего душевное равновесие оказалось слишком. «Господи!» – воскликнул он и снова закрыл лицо руками. Теперь настала очередь Гудмана подбадривать его. Не прошло и минуты, как Себастьян отправился настолько, что снова смог говорить. «У бедной Грейс не было никакого выбора, правда? Она мне нравилась, хотя я ее и не хотел». Да, конечно. А кто-нибудь еще знал или подозревал об этом? Томкинс, мой камердинер. Он знал о Грейс, но не о Бенне. А вот этого Эрни Пайпер не откопал, подумал Алек. Что еще он упустил? Как бы Тому трингу не пришлось еще раз поработать со слугами? Ответы на остальные вопросы лишь подтверждали невиновность обоих в убийстве. Напоследок Алек спросил Гудмана, когда леди Валерии дала ему распоряжение рассчитать Грейс, если та вернется. Бен помолчал, вспоминая. «Это было на следующее утро», — медленно произнес он, — «когда Грейс не явилась накрывать стол к завтраку в день отъезда ее светлости во Францию. То есть прежде, чем до нее могли дойти слухи о бегстве Грейс с еще один факт, свидетельствующий против ее светлости. Все остальное не содержало ничего нового, ни обличающего Леди Валерию или ее дочь, ни освобождающего их от подозрений». Они и Джордж Браун оставались для Алика главными подозреваемыми. «Спасибо», — сказал он, наконец, — «я не собираюсь сажать вас в тюрьму и не вижу причин, по крайней мере, в настоящий момент, открывать вашу тайну кому-либо, даже моему сержанту, за исключением леди Валерии. Я полагаю, вы не будете опровергать ее подозрения?» «Теперь это уже неизбежно, и я буду рад, если вы сами сообщите ей новость», откровенно ответил Парслоу. Тем не менее, я должен предупредить вас, что в случае, если суду потребуются ваши показания, мне вполне, вероятно, не удастся умолчать об этом в моем рапорте. Спасибо, мистер Флетчер, устало произнес Гудман, вставая с помощью парсла с кресла. Вы были предельно тактичны. Я понимаю, вы делаете для нас все, что в ваших силах. Поколебавшись, он протянул руку, и Алик пожал ее, без как он надеялся, видимо, у колебания со своей стороны конце концов, заболевание, которым тот страдал, не передавалось как зараза. Поскольку Парслоу поддерживал Гудмана, руки его оказались заняты, но он тоже поблагодарил Алика. Уже повернувшись к двери, он подмигнул Дейзи, которая улыбнулась в ответ. Алик твердо вознамерился выяснить, что все это значило, но в настоящий момент ему безотлагательно нужно было побеседовать с леди Валерией. По крайней мере, теперь в его распоряжении имелся рычаг, способный воздействовать на нее в случае, если она снова откажется от разговора. Он позвонил в колокольчик. «Леди Валерия?» – спросила Дейзи. «Да, по крайней мере, я на это надеюсь». «Мне она оставаться в комнате не позволит. Какая досада! А так хотелось посмотреть на ее лицо, когда вы вытащите кота из мешка». Она подумала, прикусив губу. «Хотя нет, это несправедливо». Для нее это будет довольно ужасно. Даже странно, что парслоу не рассыпался на части, когда я сказал, что мне придется сообщить ей об этом. Леди Валерия не пробьет головой потолок? Возможно, но он к такому привык. Вот в чем проблема людей, привыкших устраивать скандал по любому пустяку. Когда надвигается что-то по-настоящему серьезное, в твоем резерве уже нет подходящего оружия. Возможно, но уж Гудмана-то она тогда точно уволит. «О, это больше не...» Дейзи замолчала, потому что в комнату вступил Моуди. «Будьте добры, передайте леди Валерии, что мне хотелось бы с ней поговорить», — сказал Алек. Дворецкий каким-то невероятным образом сумел отобразить на лице разум и обычное уныние, и торжество. Ее светлость уехала на заседание Комитета СССР. В Честер. Насколько я понял, это крестовый поход епископа, «Против преступности, сэр!» Дейзи не выдержала и прыснула.